Почти конец. 29 октября 2019 года. Город Барнаул, Россия. Две маленькие фигуры медленно приближались ко мне в утреннем полумраке сквозь потоки холодного осеннего дождя. Я так долго ждала этой встречи, но боялась, что ей уже не суждено случиться, потому так и не придумала, что буду делать, если она произойдет. Но стоило мне увидеть знакомые силуэты, Все мои волнения улетучились, будто какая-то невидимая сила толкнула меня в спину, и я побежала навстречу маме и бабушке. Ещё миг, я оказалась в их тёплых и нежных объятиях. Знакомый родной запах накрыл меня с головой так, что я почти потеряла сознание. Мама только сказала. «Доченька, как же долго мы тебя ждали. Как же вы с сестрой похожи. Я не поверила от волнения, что это ты. Наверное...» Ей стоило сказать что-то другое, снова обретя дочь после долгой разлуки. Но, впрочем, кто знает, что говорят в этих случаях. Неожиданно подлетели пятеро молодых худеньких девчонок. Они окружили, нас стали обнимать, а мне в руки сунули большой тяжелый торт в пластиковой упаковке. Это были подруги моей сестры, которым с детских лет я стала родной. Сперва нянча их, совсем маленьких, потом играя с ними в куклы, позже помогая с домашними заданиями. и, наконец, рассказывая о свиданиях с мальчиками и про то, как детей находят в капусте. Эта теплая встреча в аэропорту Барнаула прошла незамеченной для всех телекамер. Так устроил папа. Буквально за пару часов до вылета из Москвы, поменяв наши билеты с рейса аэрофлота на С-7. Мы прилетели раньше известного прессе времени и ушли от преследования толп журналистов. Я была ему безмерно благодарна. Это должна была быть только наша семейная встреча. Тёплые мамины и бабушкины руки долго обнимали меня. А потом, в темноте раннего утра, мы тихонько пошли к нашей машине. Домой ехали молча. Думаю, каждый переживал бурю эмоций, но не знал, с чего начать. У нас будет ещё много долгих дней и ночей, чтобы всё рассказать друг другу. В доме горел свет. Стол по нашей семейной традиции, как положено, когда кто-то приезжает в гости, был уже накрыт. Пахло свежими булочками. и ароматным алтайским чаем. По кухне разгуливал, оглядывая свои владения наш толстый рыжикот м е й с о н Вслед за мной, мамой, папой и бабушкой в дом влетели девчонки-хохотушки. К такому м е й с о н оказался не готов и тут же скрылся, недовольно помахивая хвостом в неизвестном направлении. «Маша, Маша, давай я сфотографирую тебя с тортом!» наперебой кричали девчонки. Так появилась моя первая фотография дома. Так я родилась заново, с возвращением м а ш а Выпив чаю с тортом и плюшками, гости разъехались. Стало тихо. Из ниоткуда снова возник кот Мейсон, оценивая причиненный его владением ущерб. з о б р е ж и л рассвет, кончился осенний дождь, и в большие окна з а г л я н у л и лучи моего первого дня дома. С момента возвращения на родину я вот уже три дня не сомкнула глаз, К тому же я очень устала от постоянного внимания телекамер, поэтому мама строго настояла, что нужно немного поспать. Я слушала её слова, а в глазах и видела, что отпускать ей меня ни на секунду не хотелось. Казалось, что вот я уйду, и для неё всё начнётся заново, бесконечные дни страданий вдали от любимой дочери. Всё же я послушалась маму, тихо поднялась на второй этаж где на кровати меня уже ждала свежая отглаженная пижама. Натянув одеяло до кончика носа, я еще долго боялась закрыть глаза. Но сон взял вверх, и я, наконец, заснула.